Чтобы он Будет ли это за них то не могу, что это поможет. подробно присутствует. Вы их же не хотите. Не Надо с ним быть снивательно при контакте. Судя марта, у нас новая пачка вопросов, их можно задавать? вы не, не плачет молодец. Wykorся? Почему? Потому что у меня это сын Знаете, он Не знаю, он знает Если эти то это Это была бы Не убывает, да, что ли? Не садь его. Тогда что же это? О, разве не? Может, душа, может его его устроил негативный жизненный. Да? Не. Ты крик он забывает все Я Помню только утром Помню и утром Какую тему задаете сегодня, разговор? Мы как раз мало информированы о том, что чувствует не на из первых дней в своей жизни Ну не то, что у вас не соответствует что? что рождает чувство несмотря в чем может и боль рождать чувство не может куда не обладает разумом разум, который пробретает жизнь и сделать решат подумай, какой разум сейчас молодец Как вы избегаете, для вас? Она для вас? Просто объясняет. Она просто объясняет для вас. вас. Ваше понятное стиль это плохо. Чаще вы стиль, ладкаем. Да. Ага. Человек может прийти и позаимствовать у животного стиль, и подумайте. подумать, чем отличается младенец молоденек животных? О, выпадает Да. Но он все отличается. Чем? Ну, видимо, душой. Наличие души. Мы говорили вам, что нет, нет, если живой. Вы можете поставить живой без души. Но она мне не нравится. не вас сильно стих воплощения? воплощений. Мы вам когда то говорили что есть душа развития менее и более. Но да, показалось, что душа-то как раз вот для теории развития. У вот вас и вернул разум. И был. вы можете его выращивать. Живот не имеет. Но вы умудряете погубить его. И, и оно Самые спецназы уже получены. Получены в бан. Так, вот, в любом. Что Вы советуете нам предпринимать, человеку, людям, в этой связи? Будьте есть, ребята. все и себя. Мамон говорили, когда никто ложил. Мы вам говорили, когда он тебя правдит. Поймите. Нам приходится много умалчивать. А mm -hmm. если мы вам скажем, добро должно быть кулаками, вы неправильно поймете. Если мы вам скажем, вы должны быть ближе к то вы понятие опять неправильно, его понять инстинкт у вас и Далее, если мы скажем ложь и правда, и скажем, что это существует, то вы опять не поймете. Лучше и правды нет. Согласитесь, если вы спрашиваете, верна ли теория такая, такая такая. Для избытательного тюра она Но мы не сможем сказать вам, что она ли она вам, если бы вы говорите его словами. Если вы хотите спросить, спросите то, что вы не поняли, и как поняли, и мало скажем. Вот мы, наверное, по такому пути и хотим сейчас вести разговор, у нас сейчас ссоры идут. Стоит ли продолжать контакты, то они мало информативны, мало дают, по крайней мере, нам, скорее всего и вам. Но другой концепции нет. Хочется расспрашивать то, что нам не ясно или хочется с информации. Какую точку зрения вы поддерживаете? Ну, скажем так. Результаты мы получаем больше, чем вы. Мы говорили вам, ваши вопросы. Это ваше направление. У нас радует хоть. Да, ваши вопросы. Эмоции мы говорили вам, что мы находимся в мире эмоций. То есть нам следует продолжать, даже если мы идем на ощупь, не совсем понимаем конечный результат наших ответов и вопросов этой дискуссии. Следует продолжать. Вот должны двигается всегда. Да. Mm -hmm. Далее. Если мы будем считать, что не нужно, мы не будем говорить с вами. Вот это эти слова ну, достаточно нашему на герию. Вы и вы не поймете вы. правильно. Вы перестанете слышать нас. Мы же говорили его. Мы вас не покидаем. вот для вас вечный шок. И откажемся в понятии, что вы перестанете нас слышать. И в том будет ваша вина. Да. А скажите, кроме вашего шепота, может, чей-то еще шепота слышала. Который нас. Да. Уговаривать не надо, как так то Их множество. Вот бывает а борьбе. Так, да. минуточку, вот такой вопрос. Мы как подошли, по-моему, в теме кривого единства, В скажите, раз идет борьба, мы все мир едим. Интересно, что же мир сам собой борется? Смотри, идите. Как вы понимаете? Ну, примитивно, мы все-таки. то давайте проведем пример. Ну вот. Давай. Вы любите. Проститесь, что в одном случае да. все вы люди. Да. Почему вы же боитесь с собой? Разница взглядов. Разница взглядов. Много ли у вас было разных взглядов? Ну, тогда власти. Неоперативные интересы, конечно. Да. Почему же тогда вы говорите о единстве, миров? И свой мир отделяете. Если вы воюете, у вас есть в вашем понятии и даже почему-то должно быть в других мирах. Вы говорите о единстве и тоже отделяете. Прошу. Ну, наверное, для вас интересно наблюдать наши дискуссии по поводу полезности и бесполезности наших контактов. Вы, наверное, давно уже наслышаны об этом, да, и видите наше мучение? Нет. Хорошо. Так, тогда можно продолжать по вопросам? Хорошо. Слушай, вопрос такой. Является ли наш мозг его организацией, клеточным строением, его химическим составом и другими там взаимодействием да. нервных клеток, нейронов между собой, неси чем разумной информационно-полевой субстанции. Если да, то в какой момент жизни развития, здорово, что там, происходит процесс э, проникновения этой разумной информационно-полевой структуры из единого поля природы Давайте скажем так. Мозг всего лишь физический, А вы говорите, ну как-то духовное. В этом уже есть ваша ошибка. Uh -huh. Далее. Мы говорили, уже здесь есть в процессе появление, и даже в камне. Видите ли вы в камне мозга? Нет. Тогда почему спрашивают? А действительно, что человек без мозга может существовать и даже выполнять довольно сложные действия? Может ли существовать камень? существует, ну, но мы слишком разнозначно сравнении камень и человек. организм куда сложнее человек. Вы думаете, какими мерами эти меры эти сложности? Да. Да. Вы имеете опять физически. камень проще, а вы сложнее. пройдет время и вы поймете, что даже физически вы равны. Можете ли вы нам предоставить понимание законов, процессов, реакций, правил на уровне атома, молекул, белковых нутридов, соединений ДНК, электромагнитных химических взаимодействий организма и мозга? Нет. Сложно будет понять его. Да. Далее. Удумайтесь вдумайтесь в вопрос, кого задать, и уже там вы сможете найти ответ. Далее, вы говорили о ДНК, как вы понимаете это? Да. Что для вас ДНК? Ну ДНК это зашифрованная это информация для развития, допустим, того человека или животного. Зашифрованная информация? Да, то есть... ДНК, разные ДНК раздают разные организмы. Да. Вы опять говорите физически. В ну, вашем да. понятии информации физический носитель. Вы говорили о ключе. То есть это ключ, который позволяет э, открывать, э, если вот в вашем понятии, или в нашем понятии виртуал то есть э, создавая э, определенный ключ, или ключ животного, или ключ человека, мы тем самым. Э, За разные виртуалы могут вселяться с человека. Может быть, если, если вот разница между ключом животного и ключом человека. Тогда объясните мне, какой смысл этих контактов? Если у вас ключ, то-то и то-то. И тогда у вас нет права выбора. Ну, ключ. Я так понял, что вот кто когда вот виртуалы переселяются... допустим, вот как. Нет. Физическое. Воздействие только на физическое. Mm -hmm. Подумайте, если физически занесена информация тата и тата, боли вы тогда не сделаете, в вашем понятии. Неужели вы думаете, что мир так неразумен и подчиняется физике? Физическое рождает физическое. В вашем понятии ДНК стоят только для создания тела. И давайте не будем говорить о виртуалах в этом случае. Скажите, такой вопрос. Если мы едины, камень, там, трава, все это, единство? Нет. Нет? Вы опять понимаете, единство. И говорите, камень, трава, человек. Ну, это И я. Тут же разделили. Я. Дали. Мы не говорили вам, что вы камень. У меня вопрос с другого порядка. Скажите, а зачем надо это многообразие форм материальной жизни, так сказать, физической жизни? Раз Хорошо. Если не будет разнообразия и будет одна дорога, и будет ли вы идти ней, и что вы побудете на ней, если вам дать одну букву алфавита, много ли вы почте. Mm -hmm. Можете ли вы предоставить понимание о процессах управления? нашим организмам и мозгам, для успешного исправления ошибок природы, хромосомного, скажем, характера. Если вы владеете этими знаниями, то хотели бы нам помочь избежать опасных владеем, ошибок. не знаниями об ошибках хромосом. Mm -hmm. В вашем понятии есть ошибки. Вы ставите себя выше законов, законов природы. Вы не ошибаетесь, ошибусь природой. Почему же? То есть, на самом деле, это не так, Ошиб... а Ваши ошибки. Uh -huh. И ваши ошибки. И природа повторяет их. Мы говорили вам, вы едины. Если ошиблись вы, в природе придётся ошибиться и с вами. Наверное, вы ещё и не нуждаетесь э, в знании хромосомности, там, молекулярности. имели. или уже. Я люблю, да. уже? Уже, скорее всего, да. То есть, вы поскольку вы не имеете тела, вам и это и не нужно, эти знания, так? Это зачем вы говорили с вами? Мы имели тело. И имеем его, но не в вашем понятии. Поймите, вы физически, и вы слишком много уделяете этому времени, угу. мы имеем тело, но... Вы говорите, виртуал. Виртуал это тоже физика. И гораздо выше. Скажите, вот если вы находитесь на стадии изучения нас. Нет. То... Никогда не говорите, что мы изучаем вас, вы изучаете нас. Так, у меня вопрос такой. В одном из контактов вы буквально повторили это. Только вы. Мы изучаем вас, вы изучаете нас. Да -да -да. Это для нашего уровня, можно так сказать. А как мы сможем объяснить? Наверное, единственное, Наверное. что вы есть и мы, и мы есть и вы. Вы начинаете говорить о что-то физическом. Вы говорите о каких-то полях. И забываете, поля это тоже физика. У -у -у. Мы же вам всегда говорили, духовно дали понятие физики, нас не существует. Другие критерии, да? Допустим, информационные сейчас открыли поля, которые физическому воздействию не подают. Но они влияют на физическое. Поймите, любая информация должна иметь носитель. Носитель всегда будет физический, какой бы ни была тонкая материя. Мы говорили вам о памяти и говорили, идеально не имеет ее совсем. А mm -hmm. какую информацию это можно говорить? Если в вашем понятии информация, это переработка памяти. Это получается абсолютно самопознающая система, самопознавшаяся. Здесь бы мы были уже этой системой, мы бы не говорили с вами. Далее, мы говорили вам. Отличие. Вы не помните. Мы помним все, что было. Да. Вы помните. Да, и сказали, что, что счастья в этом нет. Нет в этом И вы одно из наших воспоминаний. Вы любите вспоминать? Приятно любви. Хорошо. Кстати, о памяти. Вы говорили, что для вас нет прошлого, будущего, как вы как бы живете в настоящем. Не этим ли объясняются беседы, что вы беседуете с нами во многих мирах? То есть не имеется ли в виду наше воплощение в разные периоды времени, когда разные Тот же Белимов мог быть и монахом, и ученым, и писать труды, и не писать, и так далее. Так воспринимается? Или мы ну, неправильно поняли это? Начало вопроса. Неверно. Вы говорите. Верно ли, что вы живете настоящим, не знаете прошлое и будущее? И здесь вы сумели разделить. И далее. Мы говорили вам о множестве ветвей. И говорили о стволе. Вы создаете множество ветвей. Сейчас вы сидите здесь. Благодаря тому, что прошлое мгновение привело к этому. Но прошлое мгновение могло привести к другому. Помогло бы встать и уйти. Вы согласны? Да. Это и есть ветвь. В каждом мгновение вы создаете ветвь. Каждое мгновение вы другое. Каждое мгновение у вас множество. Лично вас множество в вашем понятии и в других понятиях. Каждое мгновение вы меняетесь. Поймите это. Мы говорим о вас как о множестве. Ибо вас множестве. Каждая клетка отдельно можем назвать вашей фамилией. Далее. Есть множество миров. Где есть вы. Но немного изменен. Достаточно изменить одну молекулу, и вы уже другой. И это будет совершенно другой мир. Достаточно на вашей земле, даже в вашей вселенной, изменить направление одной молекулы, и она будет другой. И это тоже ветви. Мы выбирали два по стволе. Да на это, под... под понятием ствола, что вы подразумеваете. Когда вы не будете рождать множество нужно. Mm -hmm. Когда вы будете видеть цирк и идти только к ней, сейчас же вы шарахаетесь в сторону в сторону. Даже ваше физическое не знает покоя. Скажите, вот на разгляд, какие для человека необходимы условия существования, Для того, чтобы он был идеальным с точки зрения соответствия анатомическому, функциональному, психическому образу, образ, образцу или эталону, который был задуман. Всего лишь только одно, Всего лишь что есть одно условие. Да. Верить себе. Прежде всего, себе. Верить только себе. Своему истинному Я. И тогда мы не будем нужны его Нам далеко до этой веры. В... Мы говорим и вам. А в начале пути. Но не унижайте себя. Согласитесь, если человек впервые попал в рай, а это гораздо лучше, чем он находится сейчас, он тоже в начале пути. На пути рая. Скажите, есть предположение, что человек все-таки не оборегит земли. Нет. Поскольку у него устроен так вот скелет, что если честно, что вдруг. Мы вам ответили. Нет. нет. Будьте внимательны. Не обраду. Не обраду. Хорошо, ладно. Насколько человек гибок, то есть адаптирован к существующим условиям э, Вы жизни? говорите о человеке или о сушенстве? Ну, я вы вы говорите физически? Физически нет, физически нет. Вас достаточно легко умертвить. И вы это делаете с успехом. Ваша сущность. бессмертно. Вы согласитесь? «Есть она бессмертная? Возможно, спрашивал Гибка ли она?» Ну, мы видим подчас себя как слом посудной лавки. Очень неумело. Нет. Побольше похоже на детей. Ага. Скажите, где предел, за которым стоит разрушение человека, как личности, осознающей свое понимание места в жизни? Удовлетворяющее свое любопытство, познание, мир природы, по благо цивилизации. Что вы понимаете, за да благ? Ваше благо это ваша гибель. Чем больше вы создаете для себя благ, тем вы становитесь слабее. Уберите сейчас множество благ, созданных вами. И что будет с вами? Ну, мы мы говорили вам вы работе Да, но ну вы и говорили, что мы должны научиться им управлять, не стать рабами, быть хозяевами. то Ну да. Мы говорили научить, но не быть рабами. Чаще всего лишь рабы. Так, ну и и это... Мы приведем вам доказательство. И проведем его сейчас. Не надо. Сумеете ли вы выключить мультафон и разговаривать, и все запомнить? Нет. Мы же так... Так кто же вы тогда? Нет. И в чем ваша информация? Вы говорите, информация что-то духовное И сами... 43 физически и вы уже слушаете не себя, а слушаете технику, в данном случае вы будете слушать мой ну, топор много хотим, ли даст он вам? не хочу, не хотим упустить из нашего разговора, поскольку память наша действительно несовершенна да как вы можете говорить, что вы умеете управлять, они управляют вами вами управляет техника вы хотите вашу живую память а землянительные искусственные, спрашивают. Владеете ли Вы способностями нашей цивилизации, это новый человек, наш нас задает присутствующий здесь, выражать свое понимание природы, творца, через искусство, карти, картины, скульптуры, фильмы, книги и другие проявления расы. Какие у Вас заменяют? Да. у нас есть и книги, и техники. Ну, у вас визитский. Но с другой план. Вы создаете книги. Далее. Как вы понимаете понятие книг? Ну, вы троплён. видите только бумага. Скоро вы будете называть, вы уже называете пленки книгами. Далее вы научитесь писать на кристаллах. И тоже будете называть их книгами. А теперь подумайте. Суметь продвинуться дальше. Какие были книги ранее и какие сейчас, и какие будут. Шовните mm -hmm. вперед. Шовните. Сумейте мечтать, сумеете фантазировать. Если вы даже сейчас пытаетесь записать на кристаллах и называете это книгой, почему же мы должны писать в вашем понятии, вашими книгами? Скажите, уже немножко понятнее становится ваш мир. Значит, среди вас есть творцы, которых вы уважаете, которые... Мы говорили о единстве, мы говорили об одинаковости. Если мы были совершенно не похожи на вас, мы бы не сумели прийти к вам. Но мы и не похожи, потому и защита мозга. Скажите, а зачем обник, если у вас нет памяти? Клей, клей для вас. Мы не для можем Подобно, разве... То есть вы сейчас можете продиктовать нам как-то Мы спрашивали вас. А младенцы, вспомните, далее. Вызвать арканацию. Говорите вы. Почему же тогда вы не сможете сделать аналог? Книга пишет о прошлом. Реканация говорит о прошлом. Вы сами ответите. Получается, мы листки вашей книги, так сказать? Спрашиваю. Так книги это э, по понятиям... Вы это... и есть книга. Это виртуалы? Нет. Мы говорили вам. Виртуал это физика. Вы говорите о высших материях. Вы говорите о тонких полях. Согласитесь, понятие поле это уже физика. Даже мечтали, вы не можете перейти на духовное. Вы хотите сравнить физику. Даже ваши понятия, энергетические точки, вы говорите физика. Если физика, почему же ваш лотос над головой вы не могли сфотографировать? Или как-то воспринять по-иному? Объясните это. Ну, наш, наше зрение не позволяет этого увидеть физически. Мы должны видеть это вот Пойми, в нашем понятии духовно. В вашем понятии лотос, имеющий основные тысячи лепестков, которые находятся в постоянном движении, и они двигаются, не мыслями, и не мысли их двигают. Как вам объяснить то единство? Если каждый лепесток отвечает за вашу мысль, и в то же время... Каждая мысль живет это этого не песка. И да. вы не сможете понять это единство Далее, то вы не сможете увидеть это физически. Либо нет физики в тех ли То есть лотос это не носитель? В вашем понятии. Пусть будет носитель. Если мы вам скажем, существует его физически. И вы не сможете понять другого и понять другое понятие. И тогда мы постим во сомнение, и вы уже будете сомневаться, что ну, есть ли он вообще. Пусть будет физически. Скажите, а вот этот носитель в нашем понятии, он, э, его можно разрушить? Или он поддерживается, с, с, как бы самообеспечивается без разрушения? Ну, и Мы говорили вам, что он не физический. Как вы сможете разрушить фи не физическое? Объясните мне, пожалуйста, на какие составные части вы сможете его разрушить? Тогда надо вернуться в начало к началу, к силам. Вспомните, мы говорили о иерархии. Ну да. да. Вначале было действительно сила. Потом по материю, материю. Ну так вот сила вот эта, она делима или неделима? Вы не должны вернуться к той силе. Вы должны прийти к ней. Пойти с новым грузом. Вы же сами пришли сюда и сказали, я хочу многое новое. Я хочу испытать себя. И создали себе тело. А теперь, испугавшись, вы кричите, не могу, не хочу. И даже не верите самого в себе. Когда мы говорим, поверьте себе, мы говорим о тех силах. Мы не говорим о ваших клетках. Мы не говорим о вашем мозге. Вы пришли и забыли, что приходили. Вы родили силу и забыли о ней. Что ж вы пришли искать и забыли, что ищете? Ну такова, наверное, наша эти, э, эти, вот, дань того, что мы прибыли тело, забыв о том, что мы создали силу. Да. Ну, видимо, существует и добрый и злой, вот это вот первоспределение. Мы говорили вам о единстве. Ну, вот. И мы говорили вам о силе. Сила не имеет понятия добра и зла. Вы, получив материю, вспомните раси. Только тогда начали говорить, есть добрый, есть злой. Назовите мне какой-нибудь предмет, который был бы просто злым. Или только добрый. Назовите, я тогда скажу вам лугу. Ну, видимо, те силы, которые э, губят нашу душу. Это зло. Да. А как вы понимаете губить вашу душу? Если вы не знаете о ней ничего, и вы чувствуете, что губят. Мы Объясните пыта... мне, как вы можете это объяснить? Мы пытаемся это чувствовать через э, собственное... Вы пытаетесь кого-то обвинить, но только не себя. И вы говорите, злое губит меня. А что оно губит вас? душу, которую вы не можете увидеть. А как же вы тогда увидели, что она губится? Ну, через какие-то следствия. Какие следствия? Следствия болезни. Ну, а тогда и... подумайте, как вы живете, и как вы зарабатываете болезнь. И ну... что? Это пришли черные силы и заразили вас. Или вы пришли сами и получили это. Как вы можете говорить о разрушении не видя того. Это ваша фантазия. Далее. Есть борьба добра и зла, но только не в вашем понятии. Как вы можете знать, делать вам добро или зло? Если вы отец и у вас есть дочь, и вы бьете ее за проступок, это добро или зло? Это зло. А вы подумайте. Нет, это с, бывает с добром, это, чтобы она не делала. Кстати, у тебя есть дочка? Медведь? Нет, нет. Ну, видишь, о тебе уже знает. Ну, я, кстати, этого не удивляюсь. Можно продолжить. Как вы выражаете свое? Вы отвечу? хотите продолжить? Так. А что поняли вы сказано? Меня... Вы будете слушать не нас, а запись. Вы правы, но нам... Мне легче вести разговор, когда есть канва какая-то и получить. Потом только смысл. Мы говорили вам. Мы будем играть в ваши игры. Мы будем говорить вашим языком. Мы будем вас и будем делать так, вот хотите. Вы, вы дети, и нам приходится поддакивать вас. А если вы не будете, ну, мы вас попросим не поддакивать, что мы. Как, как это будет выглядеть? Ничто. Ну, слышать самого себя мы будем, да? Должен быть. У вас просто не будет. Поймите, не вы владеете миром, мир владеет вами. Естественно. И мир, к сожалению, порой играет с вами. И делает он много, пощад. Да, это ж точно. Конечно, нам трудно поддерживать дискуссию в свободном, так сказать, полете. Ну, мы пытаемся заранее подготовиться к каким-то вопросам и сразу не всегда умеем реагировать. Может быть, научимся. Поймите, мы не хотим вас обидеть. Мы хотим вас унизить. Мы когда-нибудь говорили, что вы ниже нас? Нет, никогда. Но мы никогда не говорили, что мы выше вас. Тоже? Вы помните? Вы же говорите выше. Меньше. Подобное вам. Почему? Почему вы унижаете? Или возвышаете себя? Почему вы не хотите увидеть себя как есть? Почему вы слушаете нас и верите нам, но не верите себе? Почему вы задаете вопросы, на которые знаете ответы? И вы принимаете только те ответы, которые ближе вам. Другие же вызовут вас сомнения. И вы будете говорить, я здесь не верю, здесь может быть ложным. Мы согласны. И делать и это. Мы пришли к вам. Сомнений. Ну, кстати, мы все с большим доверием относимся к вам, к информаторам нашим. Это плохо. Это может быть подмена незаметная, да? Нет, мы не говорим о подмене. Мы говорили вам фанатизм. фанатизм. Запомните, фанат не умеет думать. Mm -hmm. Мы захотим через сомнения заставить вас думать. Вы говорите о логике. И нелогично. А иногда бываете слишком логичны. Когда вам говорят просто любите, вы начинаете вас логично. И когда вас просят вас судят логично, вы почему-то не умеете делать это. Да, но все равно для нас эти, эти сеансы как своего рода... Учение. Это уроки учета. и и надежды. Да. Вы говорили о безопасности контактов. Мы подскажем вам способ быстрого вывода. Но не зупотребляйте. Вы должны раскрыть ладони, провести от лба до подбородка. И тогда практически быстро он сможет пойти в себя. Но, пожалуйста, делайте это только в крайних случаях. Хорошо. Спасибо большое за такой совет. Скажите, а это каждый может делать или определенный человек? Ложитесь. Нет, Нет. если провести... По... Любовь. Любовь. Да? То есть мое присутствие не столь важно уже? Да. К сожалению. Повести вы один. халатны. Мы говорили о вас, о вашей невнимательности. Вы не можете дать вовремя счет. Ибо говорите, не замечаете. Вспомните, он пытается поднять шар. И ну? вы должны здесь помочь. А, ну помочь я... счет. Вы же не обращаете внимания на то. Я думаю, это Вы должны быть внимательны во все. Mm. Поймите. Мы не хотим принести вам вреда любая помеха может принести непоправимую. Угу. Хорошо. Мы, мы перестали умываться после сеансов. Это тоже, наверное... умываться только тогда, когда мы говорим вам. По... Ага. Хотя... Можете делать это постоянно. Это не будет мешать. Если вам сказано, сделайте. Угу. Ну что, продумаешь? У нас много вопросов. Может быть, они не все хорошие, но... Как вы выражаете? Для нас нет понятия хороший, плохой. Они только для вас. Задав плохой вопрос, вы потеряете хороший. И это отразится только на вас. Да, вы говорите, нет ничего нового. Тогда вы почему себе? Здесь вы логично. Вы говорите, нет нового и в то же время. Вы приходите и разговариваете с нами. Что же вы делаете? Просчитываете старую книгу? Нет, это мы вскоре так говорим. А один кажется, что нет ничего нового. Нет. И что вы прочитываете старую книгу. Да, вы знаете все. Все, что мы говорили Все, что вы слышали, вы знаете сами. Владеете ли вы знаниями об энергообеспечении организма человека и... или своего без уничтожения животного и растительного мира? Нет, здесь вы не сможете не сделать для этого. То есть, мы физ... говорили вам, физическое, не сможет питаться духом. То есть стремиться к вашему э, образу жизни нам не придется? Вы не стремитесь к нашему образу. Если мы говорим с вами... Значит, вы уже пройдёте. Если я вам скажу, что с вами и вы же сами. Вы поймете меня? Нет, пока не очень. Но у нас есть гипотезы и даже попытки ограничить питание, перейти на вегетарианское питание, не питаться целыми несколькими днями в неделю. Это Пожалуйста, правда? делайте это, делайте. Продуктивность Ну, мы вам скажем. Это продуктивно только в том случае. Так? Если вы верите. Согласитесь, вы создавали лагеря и практиковали там голодание. И много лет это принесло пользу? Да, верно. Так похоже, что идея автотрофности человечества, она неверна. верна. Говорят, что только на путях авто автотрофности человечество сможет выжить и дальше развиваться, как космическое сообщество. Это неверно. Как вы можете представить? Вы перестали есть. Вы перестали пить. Но... В вашем понятии космическое общество, общество скелетов. Верно. Но Вернадский, Федоров, они именно на этой точке зрения стояли. Извиняюсь. Нет. Что... Будьте внимательны. Это... Будьте вы внимательны. Если вы сейчас физически, ну как же вас накормить? Духовно если вы не воспримите, Вы даже не можете понять, что такое духовное, и хотите уже испробовать это. Как же вы это получите, если вы даже не знаете, где его найти? Ну, мы имеем в виду другие э, виды энергии. Может быть, мы в дальнейшем будем питаться только какими-то таблетками, которые нас энергетически будут поддерживать. Хорошо. Представьте. Вы питаетесь таблетками. Зачем тогда вам нужно желудок? Это -то... Здесь природа сделала ошибку. И вы опять скажете, природа сделала ошибку. И мы умнее ее. Мы обманули, и нам теперь не нужны многие органы. Вы скажете это так? Дали. Да. Вы перейдете на таблетки. Будет такое время. Но вы... И будет время, когда будете тайком желать обыкновенной пищи. Интересно. А скажите, вот... э Аппендицит. Вот много... Один. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 1. Аппендицид. Что за орган? О нем идет много споров. Можно ли без него жить, или он какую-то функцию все-таки выполняет, если в организме ничего лишнего нет? Ну, наверное, бат. Он только что понял ответ. Ну повторите, что ни, да, ничего в организме лишнего нет. Тогда почему можно жить без аппендицита? Вы можете жить и без ног, и без рук. Вы согласны? Согласен. Но все-таки какая функция за Оставшаяся или нам не распознанная? Вы не можете сказать или не знаете? Скажем. Вами не поздно, И скажем также же. Сторож. Сторож. Передай. А. В вашем понятии. От переедания. Что хотите сказать? У вас есть аппендикс. Это одна версия. И вы не будете переедать. Да, потому что он является это. сигналом, потому что раньше ты много переедал. А... Тогда mm -hmm. объяснить, почему у детей происходит воспаление, переедание. Но это, может, ошибки их аппарата. Ну, мы не знаем функции аппендикса, и вы нас, похоже, не можете объяснить или не хотите. Давайте мы вам объясним сейчас все, что вы зададите. И что это будет вам? Вы скажете, здесь изучено, здесь уже получено. Пойдемте дальше. И что получится? Вы загнули в конец задачника, нашли ответ. А задачи не научились решать. Mm. Ну, тогда Вернуться. вот вопрос... Да, в вашем понятии аппендиции от периода А почему вы говорите о множестве версий и не можете соединить их все? И даже ту, что это не нужно. Если мы соединили, мы бы, наверное, сделали какое-то открытие, были учеными. Пока... Согласитесь, что вы пошли там времени когда все новое создается на стыках ваших наук. Да, сейчас белый неказывает. Соедините все версии на ваш вопрос. И даже ту версию, что он не нужен. Все умеете соединить. И вы получите ответ. Спасибо за подсказку. Далее. Да, Запомните, если вам придут и будут говорить конкретно то-то и то-то. Бойте с тобой. Вы предупреждали. Ясно. Тогда об организме человека действительно ли... Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, один. Действительно ли, что раковую болезнь запускает? 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, Действительно ли, что раковую болезнь запускает какой-то в мозге человека центр, когда хочет уничтожить собственное тело по каким-то причинам. Чаще всего по негативным причинам. Чтобы объясните мне. Так? Человек, который идет топить. Он болен раком. Нет. Ну он, он Но здесь тоже способ. есть цель. Здесь есть центр. Уничтожение. Почему а. вы тогда решили? Но, всего, это, это такая гипотеза. Это, скорее всего, когда человек сам не понимает, что... Информационный он... голод. Что? Информационный голод. А ваша версия действие... рака? А, а чем рак. рак. У вас есть люди, которые забыли Как и что делать? Что вы делаете с ними? Вы называете их больными. Почему вы не можете сделать аналогию здесь? В вашем понятии две новые болезни. Это всего лишь клетки. Забыли, что им делать. И как. И они переходят на другую программу, или создают хаос. Ну, я на пишу. А как научить делать то, что... А как вы научите клетки? Если вы не можете организоваться сам. То есть у гармоничного человека, так сказать, и клетки разбатываться не будут Да. Спасибо. А, то есть, но в стадии, когда человек уже болеет, можно найти? Вы чем? нашли. Вы нашли минимум два способа. И отвердили, И мы называли вам один из этих способов. Я и знаю. что? Это привело. Ну, чем... И мы... Что вы сделаете? Если мы вам назовем тот и тот, вы сможете. Доказать это другим. Если люди, обладающие большим опытом в медицине, не смогли сделать это, как делаете вы. Ну, мы не беремся. А что мы сделаем, если мы дадим вам лице, Что вы будете делать? Мы попытаемся... Что вы попытаетесь? Донести через... Что блюде? будет слушать ну, вас? Ну, вы вот говорили, а дабы и зле. А теперь представьте. Может ли вы сделать так, чтобы вам поверили? Далее. Если мы вам дадим рецепт, да, мы сделали добро, но для вас сделали зло. Ибо вы, увидев сопротивление и непринятие в вашем понятии истины, что получили вы, вы потеряете себя. Вы перестанете доверять всему человечеству. Вы найдете всем множество врагов, которые не верят вам. И тогда можно назвать это добром. Мы фанатики. говорим с вами. Мы не такие фанатики. Мы говорим с вами. Лично. Для вас. Но если бы была хорошая интересная подсказка, мы бы могли бы заинтриговать читателей в газетах. Мы говорили вам так. о двух способах, которые могут это сделать. И было множество уже выздоровленных этими способами. Ну и что это привело? Что даст ваша подсказка? Только mm. не вери в ваши силы. Не вери в ваши собственные силы. Далее. Подумать, может ли совершенное добро, придя в низший план, сделать себе зло? Mm -hmm. нет. А вы подумайте, совершенное добро, придя, скажем, в вашем мире, сделать себе зло. В, себе в вашем понятии. Может, запросто. То есть отдать свою, мягко выражаю, энергетику на подавление зла. И вы, говорите ну, в нашем вы говорите энергетику. Мы говорим вам проще. В вашем понятии к вам пришел Иисус. К вам пришел к вам совершенным добро. И получил что? Огонь. Сожжение. Как сожжение? Вы же распяли. Mm -hmm. А вы подумайте. О каком огне говорим мы. А. -а, -а. Далее. В вашем понятии Он понёс себе зло. Согласны? Ну да. Мы согласны, но все-таки он оставил след. И люди, которые верили ему... Но в вашем понятии он сделал себе зло. Согласитесь. Вер. Для он... того, чтобы доказать вам, что он занимался медленным самоубийством, много ли надо доказательств? Он пошел к вам в добро. Что вы сделали вы? Вы уничтожили его. Так что же получается? Посудите логически. Ну, дело в том, Он пришел добро и сделал себе зло. Правильно? Он, в так... вашем понятии. Он сделал себе зло. Ваше. И как вы тогда вы можете объяснить и понять, где здесь граница добра и зла? Поймите, добро приходит Это не значит, что она будет добра всем и вся. Для многих она будет как зло. И зло для многих, для других может стать добром. Вот вам единство добра и зла. И вот вам отсутствие его. Спрашивают. То есть можно прийти к выводу, что ваши познания, понимание природы нам ничем не помогут. И эти даже достижения Ваши будут бесполезны для нас? Мы не имеем физики. Так зачем же мы будем спускаться на этот уровень, который уже был пройден нами? И... Поймите, если мы будем говорить вам о рецептах, то мы будем больше похожи на знахари. И не больше. Ибо мы обладаем другими способами вылечить. И будем стараться вылечить примитивными для вас способами, чтобы вы не могли понять, как это делается, и не привести потом себе время. И тогда мы будем просто знахать. Мы будем пытаться быть хирургами с кухонным ножом, хотя имеем и скальпель, но боимся показать его вам. То есть наше сотрудничество желательно в духовном, нравственном уровне, так? Да, а на ну, анапланетянам. И говорили вам, что мы не они. Да. Что вы ищете? Вы ищете знания. А духовных знаний вы ищете? Mm -hmm. yeah. Скорее всего, не очень понимаю это. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. А Мы говорили, что вера может сделать многое. А теперь представьте, те же ваши болезни можно лечить и химически. Лечить веру. И у вас есть даже в вашем теле те все химические элементы, способны вылечить вашу же болезнь. И вам порой слишком резко бывает нужно химия изни, она есть вся в вас, и мне мне вам это доказывать. С, с этим вот вопросом это вы имеете в виду уринотерапию? Не только. Ну, не мы говорили в начале о вере. Подумайте. Я говорю о химических веществах, которые мы. Мы говорим вас, и будьте внимательны, что в вашем есть теле. Есть все элементы, способные вылечить любые болезни. А вы говорите миуринотерапию. Ну, тогда нам, нам необходимо... Вы как их включить? Да. Должны суметь включить, как вы говорите. Для этого нужна вера. Согласитесь. Мы продели вам пример. Операционный стол. Человек, не желающий жить. Вряд ли выжить. Даже, чем бы его не лечили. Yes. И чаще под наших болезней, вы говорите наказом, и не разумеете, что сами наказали себя или решили испытать. Поймите, вы называете себя человеком, и не видите, что в себе, у вас есть другой человек, намного могущее вас, а все остальное всего лишь тело. И того человека вы называете душой. И думайте, что любая болезнь – наказание. Разве? Тогда вспомните ваши уроки физкультуры. Для тела было не очень приятно делать многие занятия. Это было наказание или обучение? Накадемость. Обучение. Можно представьте ситуацию, кто-то из нас смертельно заболел. То есть присутствующий, который с вами... Мы не, не будем помогать вам в этом. Вы не будете помогать. Нет. Ибо вы будете идти уже наши дороги. Поймите, вы боитесь, боитесь за свою одежду. Вы боитесь умереть по той причине, что боитесь потерять вашу одежду, какой бы она ни была, красивой или нет. Нет, но может быть не сделаны э -э -э. в жизни самые главные дела не сделаны, и поэтому а нужно вы даже нам В чем ваша жалость? В том, что вы не успели сделать дело, и все, и мир остановился. В том жалость ваша, ваших дел, не успевших. Ну ты не выразился. Близкие будут страдать. Горе. Горе? Ваша огонь. горе об умерших. Это всего лишь эгоизм. Эгоизм. Вы переживаете из-за человека который умер, а за то, что вот он умер, ушел от нас. Вспомните ваши переживания. Вы переживаете себя, а не того, кто умер. И это есть эгоизм. Это справедливо. Но вот, наверное, наша. 2 два, три, четыре, пять. Шо. Скажите, вот у нас такое ощущение, мы к вам очень расположены. Если бы вы у нас попросили помощи медицинской или какой-либо. И я думаю, что мы бы предприняли все возможности, чтобы вам правильно сделать рецепт или помочь. А вы, оказывается, о нас довольно равнодушно судите. Ну, умираете, ладно. Как в вашем понятии равнодушие? Вы спрашивали о добре и зле губящая дух. А мы вам говорили, что вы не знаете, где добро и где зло. И как вы можете узнать? Доброе мы сделаем вам или нет, если пользуем жизнь вашу, а может быть умира, вы найдете другую дорогу, болью. Ну, да, Подумайте, а мы спасем вам жизнь. И вы останетесь здесь и потеряете ту дорогу. Почему вы решили? Значит, что вам виднее. нужно помогать в этом? Подумайте, вы говорили о судьбе. Мы говорим вам, да, у вас есть судьба, и мы не имеем права ее мир внять. Но мы говорим вам о праве выбора. Если вам суждено, мы не имеем права вмешиваться. Хотя и могли бы, но тогда мы придем к вам зло. То есть от вас ожидать просьбы мы о какой-либо помощи? Вам Вам не... Что физически вы нас не интересуете. Если вы в этом видите равнодушие, пожалуйста. Ну, допустим, вам захотелось духовно от нас получить помощь. То есть передать нам интересный материал, нужный для человека, в виде книги. Нет. Вы также не обратитесь к нам за такой помощью? Подумайте. Мы разговариваем с вами с какими целями. Подумайте. Не учить думать. Научить думать. Нет, но, ну, может быть, и, и родиться из этих бесед книга, мы не исключаем, или статьи, по крайней мере. Но Поймите, это... Если вы идете научить думать, здесь и есть ответ. Разве вы можете написать книгу, не умея думать? Ну, можно проконстатировать все эти, буквально переписать все, и думать не надо, в принципе. Можно? Такой вариант не все. Нет. Чтобы задать те вопросы, вы должны думать. Ну, все правильно, тут идет развитие и. Есть только учеба. качество. Но это уже другой вопрос. И даже если вы сможете, один к одному, как вы говорите, не думая все повторить для других, почему вы решили, что кто-то другой, читая вас, не будет думать? Mm. Вопрос такой. Вот uh, скажем, один, два. Задайте под матрой вопроса каждому. Вопрос такой. Скажите, вот, раз мы умираем, вроде как вы должны ну, не горевать, а когда, значит, рождается человек, по идее, мы должны платить, что он пришел сюда страдать, так сказать. Да? Нет. Нет? Мы говорили вам, чтобы вы о себе, а не умершем. Будьте внимательны. Тогда у нас будет отсутствовать вообще реакции на больно, на добро, на, на все. А вы считаете, реакции будут и все, только относительно себя? Вы даже не можете представить, как можно переживать за умершего человека, именно за умершего, а не то, что вы потеряли его. Это, то есть надо ставить себя на его место, чтобы понять, его чувства. Вы никогда не сможете поставить себя на чье-то место. Вы всегда осталось своим я. Значит, И все остальное всего лишь только игра. Да, непонятно. Как да, мы не можем кого-то любить, потому что мы любим тоже, так сказать, везде. для себя там или как-то. Разве? Ну. ну вот тогда объясните мне. Везде, конечно. Когда вас любовь, у вас были такие моменты? Вы думали о себе? Да, о себе я действительно думал. Ну, чего вы спрашиваете тогда? И как мы сможем объяснить, не любовь, что такое любовь? Согласитесь, что этого нельзя сделать? Подумайте, мы говорим о бессмертности души, и вы говорите, что души могут слиться. Так что же тогда получается? Ведь может слиться что-то плохое, тогда душа может погибнуть. Нет, вы всегда с этим забыт. Ваше служба всегда ваше, ваше Я всегда будет вашим Я, но истинное Я вы же ваше тело понимаете, зато истинное. И потому как говорите, я вжился, я вжился, я такой, как он. Хотя Вы просто похожи, может быть, одежды, эмоциональной формы. Сущность останется всегда одна. Но мы же говорим, мы чувствуем душой. Как это понять, чувствуем душой? Если вы говорите, чувствую душой, это уже ложно. Ибо вы говорите на физическом уровне. Когда вы будете чувствовать душой, вы не будете говорить, я чувствую телом. Побудете забывать, понятно. А не в, в ваших выражениях есть ошибки. Если бы вы не так не выражались, то значит вы этого бы не делали. Ибо вы не знали понятия, как выразить. Так да. скажите, вот вы говорите, что вы идете впереди нас и делаете ошибки. Мы не говорили. Впрямь. В прямом смысле. Мы говорили конечно. вам что благодарю вам поверю. И мы говорим вам, что вы придете на него. Но нельзя говорить выше, ниже, ближе и дальше. В другом, вот скажем. Вот с этим делом вопрос. Вы видите всё. Но видеть и управлять – это не одно и то же. Вот, Нет. С точки зрения управления. Силами, которые вы видите, процессами, которые вы видите. Можете управлять? Мы часто есть силы. Но мы осознаем себя. Вы тоже часто силы но вы не видите ее у вас эта сила – хаос. Мы же можем управлять этой силой, иначе мы та же самая сила, но познавшая себя. Скажите, тогда это… Скажите, тогда вот это… Э, управление этой силой вызывает у вас ошибки или нет? Не ошибаюсь только тот, кто ничего не делает. Скажите, а ошибки эти вот… Они э, для нас губительны, или мы являемся, еще не постигли Ваши ошибки. Чаще мы ошибаемся выше. То есть они на нас не влияют? Нет, они на нас влияют. Мы же говорили о единстве. Влияет все. Но есть степень влияет Согласитесь, что если мы не будем влиять вниз, но да будем влиять вверх, то далекий верх все таки на далекий низ даст отражение. Тогда вот мой последний вопрос. Скажите, э, вот ваш, ваши ошибки, это э, являются ли мы вашей ошибкой? Вот, Нет. Мы же говорили вам, ну, что вы разговариваете с, вами, с собой. Ну, И если вы задаете вопрос, то вы же отвечаете на него. И каждый из вас делает так. Мы говорили вам о множестве. И мы говорили вам, как личность. Мы говорили вам, что мы одна личность. Вспомните. Но мы говорили вам, что все человечество это есть вы. Вспомните. И соедините эти узлы. Задающий вопрос, слышит собственный ответ. То есть.. Ты Мы тогда-то созда создавшие вот эту ошибку человечества, а вы ушли вперёд. Будьте внимательны и подумайте, что было сказано. Скажите, почему вы вынуждены сегодня прерывать так рано контакт? Внуждены не мы, вынуждены вы. Из-за того, что посредник посредники? Переводчик плохо себя Нет. да? Нет. На космонациональном мире. И заметь, находимся там, но не живем. И мы видим общий план. И мы видим ваш план, как отрицающий на данный момент возможность вести дальше. Нет, мы как раз очень расположены беседовать. Давайте тогда продолжим. Исключите ваши условия на трех вопросах. Скажите, это не я ли я являюсь помехой в этом контакте? У вас говорит гордость или страх? Не, ну вы говорите... Вот э, Скромно сговорить... Раз... Тогда подумайте. Прошлых это... контактов у вас не было. Тогда мы должны были не прекращать, и разговаривать до сих пор. Не, ну вы, вы говорите, вы думаете, мало времени на этот контакт. И Поймите, это вы устроены физически, и ваш мозг создает защиту. Ваш мозг может устать и многое не принять. Вы устаете даже эмоционально. Устают даже ваши эмоции. Помните Ваше притязания? Ясно, понятно. Или говорите об условиях. Поймите, мы не ставим условия, но если мы будем продолжать, то вам будет просто сложнее понять и только лишь. Еще раз. я бы еще продолжил. Ну, хотя бы вот что мне интересно: если структура И какова, какова организация вашего общества, которое вы представляете? Или вы индивидуум, который в обществе не задействован? Вспомните и послушайте, что мы говорили вам буквально пять минут назад. И вы найдете один, И вы найдете нашу структуру, и найдете, кто разговаривает с вами. Неужели нам приходится повторять то. Что уже слышали и повторят, когда уже было сказано в вашем республике. На ваш вопрос отвечаете вы сами. Что я могу сказать вам более? Сказать, что вы и говорите сами самим собой. То есть это наше подсознание, вот нам это очень трудно понять. Тогда подумайте. Как переводчик может говорить в вашем подсознании. Это получается, что вам никто не мешает в нашем контакте. Но вы мешаете сами. Вас, вас никто не контролирует. Мы говорили вам. О наказании. Вспомните. И мы говорили вам, что мы наказываем себя. То есть, мы навредим. Ну, закон не навредит навреди действует, да? Не ся добро. Поймите, вы не можете понять одного. Мы на другом плане. И мы говорим вам. Если вы задали вопрос, если лично вы задали вопрос, наш лично вы его, не отвечаете. Ну, этот вопрос нам как раз дает новизну. Я задаю вопросы те, на которые вы знаете эту игру. Оказывается, я прекрасно знаю эти ответы. Вы что-то... Не... не подумайте. Подумайте. То есть, контакт просто раскрывает нашу возможность? Нет. Вы не можете понять. Представьте, что вы двигаетесь столь быстро, что изображение Нет. ваше осталось позади, а вы ушли вперед. И вы обернулись и сумели увидеть себя. Не надо сказать, что вы раздвоились. Согласны? То Ну, скажите. Трудно. Хорошо. Эхо. Вы не можете поставить скорый свет. И потому не можешь поставить, как вы ставите изображение. Катя делает это всегда постоянно. Тогда давайте говорить о звуке. Эхо. Что родило эхо? Вы же родили. Согласны? Да. И вы же слышите. Вы да. все напряжение. А что подумайте? Я вам скажу, что вы эхо. Ладно, подумаю. То есть, если я не получил ответ на функцию э, аппендикса, то я его и не знал. Если бы я предполагал хотя бы, то получилось... Нет, мы говорили вам, что вы знаете все. Заметьте. И складите все вместе. Я всегда говорил вам, мы всегда говорили вам, вы знаете все, что было сказано. Теперь я вам сказал более. Вы отвечаете на собственные вопросы. Далее. Я говорил вам, и мы говорили вам, что вы есть мы, и мы есть вы. Почему? Вы не можете понять. И сделать дальше шаг. Мы сказали вам достаточно много. Ну, вопрос, вот, как Дело в том, что... Давай, здесь вы можете понять. Почему мы можем понять? Если бы мы завели разговор вначале, вы бы уже смогли понять. Ага. Дайте счет. Обратно. Какой счет? Какой счет? Вот нема. Восемь. Семь.